Зал ресторана был полон. Если бы Фабиан не заказал здесь столик заранее, то места нам не нашлось бы точно. Я даже испытала некое чувство признательности, что он не забыл своего прошлого ресторанного промаха и действует по моей инструкции. Но продолжалось это ровно до того момента, как нас подвели к зарезервированному столику. Оказалось, за соседним сидит Кудзимуси со своей дамой. Фьер Челак. Ужин в компании собственного декана не является пределом моих мечтаний. Да ладно тебе. Он передвинул стул так, чтобы у меня не было возможности наблюдать за этой парочкой. Садишь к нему спиной и думать забудешь. В конце концов, мы же не за одним столиком. Да и у него другая забота есть, кроме как к тебе цепляться. Другая забота? Как раз протягивала в сторону моего декана руку с ярко-красным маникюром. видимо, под цвет нижнего белья, того самого магографию, в котором она прислала потенциальному жениху. Хвост ее при ближайшем рассмотрении оказался довольно ухоженным, еще и с кокетливым бантиком перед кисточкой. Больше мне ничего углядеть не удалось, так как продолжать стоять было глупо, а сев, я потеряла весь обзор. Зато слышимость была просто прекрасной. «Терниэль!» У вас такие красивые руки, низким грудным голосом, с ярко выраженными чувственными нотками, от которых даже мне чего-то захотелось, проворковала она. Руки настоящего мага. Мне говорили, что вы очень талантливая, но всегда приятно убедиться в этом самой. Так, и какая связь между красивыми руками и талантом? Или она считает, что чем больше будет говорить комплиментов, всем скорее у её собеседника отключатся мозги и включится что-то совсем другое. Лиси, так ты будешь что-то заказывать, прервал моё подслушивание на самом интересном месте Фабиан. Или так и просидишь с гордым видом весь вечер? Посмотрел я на своего спутника несколько недовольно, но торопливо выбрала пару пунктов из предложенного меню. Так мне и не удалось услышать, что ответил Кудзимоси на столь явное заигрывание. Руки у него, видите ли, красивые. Да, красивые, а ещё так нежно обнимают, что дух захватывает. И вообще, это он со мной сейчас рядом сидеть должен, а не со всякими, кто не имеет ни малейшего понятия о скромности. Впрочем, её в возрасте, а она меня лет на 5 старше. Нет, такие 5, на все 7. Так вот, в её возрасте уже за любую возможность привлечь мужчину хвататься надо. иначе так и помрёт старой девой. И вообще, в старости уже о душе думать надо, а не о том, чтобы прибирать к рукам чужую собственность. Лилиана, а почему вы выбрали работу специалиста по сведем собственности? Голос Торнели звучал необыкновенно мягко, зная мы, с какой общественностью она связи поддерживает, исключительно с мужской. По магографии сразу понятно было: профессионал. Все, что нужно, выпечено. Даже хвост оттопырен под нужным углом. Хвост. Неужели дело в том, что у меня его нет? Но здесь уж ничего не поделаешь. Хвост или есть, или его нет. Третьего не дано. А отрастить его так, чтобы это был полноценный орган, еще никому не удавалось. Неужели Кудзимоси настолько привередлив? «За наше счастье, лиси!» Фабиан стукнул к краям своего бокала о мой. в котором подозрительно пузырилась какая-то явно алкогольная жидкость. Когда только он успел налить. Нет, с этим челаком отвлекаться нельзя ни в коем случае, а то я даже не замечу, как окажусь в уютном номере по соседству, что никак не входит в мои планы. Я улыбнулась Фабиану и сделала крошечный глоточек. Отец остался очень недоволен, что ты отказалась устраивать совместную с Еленой свадьбу. Небрежно отсидел слова Фабиан. Но сестрёнка тоже закатила ему истерику и сказала, что свадьба это такой день, когда любая невеста хочет быть единственной, а не одной из двух. Так что давай наметим через 2 недели после Елениной. И почти одновременно за спиной зашелестели бумажки, и мурлыкающий голос произнёс: "В вашем досье указано, что у вас жильё в столице. Хотелось бы узнать, квартира или дом? А также собственности или взята в кредит. Ничего себе подход, целый досье собрала. Или он сам прислал, чтобы Нивеста была в курсе его финансового положения. Какой ответственный. А что ты так удивляешься? Влез в мои размышления, Фубиан. Я считаю, что такая потрясающая фьорда, как ты, не должна жить в условиях общежития и питаться чем попало. Так бы слушала и слушала. Говори ещё. Да погромче, чтобы и за соседним столиком узнали, какая я изумительная. Все равно ответку Димуси на вопрос о собственности до да меня не донесся. Его заглушил голос Фабиана. Узнать, как там у выбранного мной мужчины с финансами, мне было тоже интересно. Но сейчас я лишь могла поощрительно улыбнуться Фабиану. Единственная возможность обеспечить тебе уровень жизни, которого ты достойна, Это женица, неожиданно сказал он. Нет, я бы мог и другой вариант предложить, хитро усмехнул Сорон. Но, думаю, ты на него не согласишься. Я даже спрашивать не стала, что он имеет в виду. Челак старший ясно высказался, что любовница тоже может повысить статус. Услышать это ещё раз мне бы не хотелось, а вот узнать, что же отвечает Тернель своей даме, напротив, хотелось. Она такие правильные вопросы задавала. которые я бы никогда не решила созвучить. Сколько детей хотел бы иметь мой декан, к примеру? Он сначала несколько замялся с ответом, а когда начал говорить, меня опять отвлек Фабиан. Неужели ему никуда сходить не нужно? Грифона проведать, к примеру, или просто прогуляться, птичек послушать, подумать о тщете всего сущего? Вот он уже сколько бокалов шампанского выпил, должна же у него жидкость попроситься наружу. Так, он пристально на меня посмотрел. Что-то ты совсем на меня не смотришь и думаешь, я вно чём-то другом. Я думаю о том, что вы, фёрчелак, уже выпили несколько больше, чем следовало, парировала я. И о том, как мне возвращаться в общежитие. Так выпил же я, а не грифон, хохотнул он. Да и что мне какое-то жалкое шампанское? Оно скоро вообще выветрится, Лися. Так что ты мне ответишь? Что ж, мягкими переливами проговорила за моей спиной Лилиана. Пожалуй, я выяснила всё, что хотела, точнее, почти всё. Предлагаю после ужина пройти в мой номер и провести ещё одну небольшую проверку или большую, это зависит от ваших сексуальных возможностей. Я аж закашлялась от возмущения. Как так можно предлагать себя почти первому встречному? То, что она выяснила его финансовые вложения, которые её, видимо, вполне удовлетворило, ещё не давало ей права тащить моего мужчину в свою постель. Выплеснуть что ли остаток шампанского себе за спину, вдруг у неё тушь не водостойкая, тогда так потечёт красиво. Пойдём отсюда, Фабиан небрежно бросил пачку эвриков на стол, схватил меня за руку и потащил на выход. Я еле успела пристроить бокал рядом с так и недоеденным мясом. Бой спутник остановился только рядом с собственным грифоном. Встряхнул меня за плечи и зло сказал. «Моя девушка во время ужина должна смотреть только на меня. Понятно?» «Во-первых, Фьорчелак, я не ваша девушка. А во-вторых, я ни на кого не смотрела». «Не смотрела, но слушала. Я смотрю эльфячьи уши декана». оказались для тебя настолько привлекательными, что ты влилась в толпу его поклонниц. Можно подумать, Фьер Челак, что это я вас привела в заведение, в котором собрался ужинать, Фьер Кудзимоси со своей дамой и усадила за соседний столик. С тем же успехом и я могу спросить у вас, кто вам больше интересен, декан нашего факультета или его прекрасная спутница? Мне кажется, шампанское слишком сильно ударило вам в голову. и выбило из неё остатки мозгов. Но это я предусмотрительно не стала говорить вслух, сохраняла я вид гордый и презрительный. Фабиан некоторое время испытующе на меня смотрел, потом неохотно процедил: "Извините, просто вы слишком часто с ним пересекаетесь. Вот мне и подумалось. Мы можем вернуться и закончить ужин и смотреть, как эта наглая хвостатая зараза утаскивает моего Тернеля на полное тестирование". А, может, уже отощила? Ну уж нет. Спасибо, фёрчелак, но я сыта. И буду вам очень признательна, если вы отвезёте меня домой. "То да есть чего ты сыта?" проворчал он. "Ты почти ничего не съела". "У меня пропал аппетит", пояснила я. "И желание находиться в вашей компании тоже пропало". Я же извинился и отвернулся к от него, но мой взгляд сразу упал на гостиницу, в которой большинство окон были тёмными. А за одним из них бессовестный Кудзимуси уже вовсю тестирует эту наглую специалистку по связям. Я даже всхлепнула с расстройства. Эта мысль для меня оказалась чрезмерной. «Ну, не хотел я тебя обидеть!» В голосе Фабиана появилась даже нотка раскаяния. «Хорошо, полетели!» Во время полета я немного успокоилась, но мысли о Кудзимосе покоя мне не давали. Неужели он пойдет с этой Лилианой? И чем он тогда лучше Челага-младшего? Ах да, он же проводит предварительную проверку перед женитьбой, а Фабиан просто развлекается. Настроение было мрачным, жизненные перспективы не радовали. Если Кудзимосе устроит тестирование Лилианы, то он на ней женится, а я... Мне тогда что делать? Даже если я ему докажу, что не дура, будет уже поздно. Было так горько и одиноко, что я даже особо возражать не стала, когда Фабиан меня решил на прощание обнять. Он хоть действительно меня любит, если готов жениться, даже несмотря на всю шаткость положения моей семьи. Но от поцелуя я решительно уклонилась. До свидания, Фертчелак. Спасибо за замечательный ужин. Он пренебрежительно фыркнул. «Да завтра я за тобой зайду, отвезу к Элене». «Буду вам весьма признательна, Фьор Челак. Вот если бы ты меня поцеловала на прощание, то я был бы полностью уверен в твоей признательности». Но я была уже у входа в общежитие, и целоваться сегодня ни с кем не собиралась. Разве что с Торниелем, если он вдруг решит прийти ко мне с извинениями за недостойное поведение. Вот тогда я, пожалуй, могу изменить планы на этот вечер. А так я лишь легко кивнула на прощание главы к Валеру и отправилась к себе. Но сюрпризы на сегодня не закончились. У дверей в мою комнату нервно расхаживал Алонсо. «Добрый вечер, Лиссандра!» – приветствовал он меня. «Извините за поздний визит, но я очень беспокоюсь об Элени». «Добрый вечер!» – удивленно ответила я. А что случилось с Еленой? Ну как же, растерял Салонса. На занятиях её не бывает, в общежитии давно не появлялась. Фабиан сказал, что она болеет, и, видимо, очень серьёзно. Если переехала к родителям, тут уже растерялась я. У Елены завтра свадьба, но говорить об этом её поклоннику почему-то приходится мне. Зачем Фабиан врал? Не иначе считает, что такое известие плохо скажется на игре команды. Наверное, Алонс и впрямь влюблен в девушку. Вон как переживает. Видите ли, Алонс, я решила сказать ему правду, заботиться о команде воздуха и о душевном спокойствии челагов я не собиралась. Элена в академию больше не вернется. У нее завтра свадьба. Не может быть, потрясенно выдохнул он. Элена выходит замуж? Но за кого? За Ясперса, добила я его. Ректор нашей академии Алонсо побледнел от полученных известий, выдавил из себя пару невнятных слов на прощание и ушёл. Посмотрела я ему вслед с сочувствием. Да, личная жизнь в этой академии не складывается не только у меня. Вся эта администрация вовсю пользуется своим служебным положением. Хотят на студентках жениться, хотят, тестируют, кого попало. А бедным студентам даже мантии снять не разрешают. Как-то это несправедливо. Может поговорить об этом с Ясперсом? Завтра у него непременно должно быть хорошее настроение. Или плохое, если ему довелось слишком много пообщаться с Элениной семьей. Не зря же он упоминал про цветовую аллергию. Вспомнив про это пакет с платьем, я разворачивалась с опаской. Но увиденное меня порадовало. Атлас нежного кремового оттенка – Простой силуэт, без многочисленных бантиков, рюшечек и стразов, которые так нравились Елене. Наверное, к выбору наряда подружек её муж тоже приложил руку, иначе было бы здесь нечто невообразимо пёстрое. Я тут же примерила платье. Конечно, если бы оно на мне сидело не очень хорошо, сделать я всё равно ничего не смогла бы и только бы расстроилась. Но удержаться сил никаких не было. Всё равно хуже мне, чем после выслушивания беседы Кудзимоси, всего хвостатый подружка и не будет. Но, на удивление, платье сидело просто изумительно. Ненавязчиво подчёркивая все мои положительные качества, я покрутилась перед зеркалом, закалывая волосы различными способами и пришла к однозначному выводу: Кудзимоси будет моим. Никуда ему от меня не деться. Против девушки в таком платье у него просто нет способов защиты. Так что пусть эта престарелая сыскательница его хвоста устанавливает связи с кем-то другим. Мысли о возможном тестировании всё же подпортили мне настроение, но вдруг оно сорвётся. Могли бы ему сообщить по факту связи, что на факультете земли случилось нечто срочное, требующее его немедленного присутствия. Или крыша в гостинице обвалилась. Собственно, меня устраивал любой вариант. Спать я ложилась в твёрдой уверенности, что у него с этой Лилианой ничего не было и быть не могло. Иначе как он на свадьбе мне в глаза смотреть будет? Вариант, что полное тестирование состоялось и ей не понравилось, я сразу отмила, как несостоятельный. Ведь даже мне было понятно, что такого просто быть не может.